Кабину сотряс выстрел. Кровь, клочья, мяса и ошметки чего-то страшного разлетелись в воздухе и залепили стекло и металл. Единородного света от света! Бога истинно! От Бога истинно! Синопский священник закрыл глаза и закричал в экстазе, приставив дуло пистолета к собственному виску. «Рожденно! Несотворенно!» Я взглянул в очи Господа и не уклонюсь, и выстрелил. Книга первая, часть первая, глава первая. 29 декабря 1939 года, Милан, Италия. Саворона прошел мимо секретарши, вошел в кабинет сына и приблизился к окну, выходящему на большой двор заводского комплекса фонтини Кристи». Викторио, разумеется, нигде нет. Его сын, его старший сын, редко появлялся в этом кабинете, да и в Милане тоже. Его первенец, наследник всего состояния, Фонтини Кристи, неисправим. Излишне самоуверен и занят лишь собственной персоной. Правда, умен, куда более талантлив, чем отец, давший ему блестящее образование. Это еще сильнее распаляло гнев Савороны, У столь одаренного человека и обязанностей должно быть больше, чем у прочих. Савороны никогда не довольствовался тем, что само шло в руки. Он не кутил, не бегал по девкам, не играл в рулетку или в баккара, не проводил ночи напролет с обнаженными чадами Средиземноморья и не закрывал глаза на события, терзающие его родину, ввергающие ее в хаос. Савороны... Услышал за спиной чуть слышное покашливание и обернулся. В кабинет вошла секретарша Викторио. Я оставила сообщение для вашего сына на бирже. Мне кажется, он отправился на встречу со своим брокером. Вам, конечно, может казаться что угодно, но я очень сомневаюсь, что эта встреча у него была запланирована. Саварона увидел, что девушка покраснела. Простите, вы не можете отвечать за моего сына. Хотя вы уже, очевидно, это сделали и без моей просьбы, но все же я прошу вас снова позвонить по всем известным вам телефонам. А я пока подожду здесь, кабинет мне вполне знаком. Он снял пальто из, верб... из верблюжьей шерсти и шляпу из тирольского зеленого фетра, бросил настоящее у стола кресло. «Слушаюсь, сеньор», — сказала девушка и вышла. Да, кабинет и в самом деле был ему знаком, Хотя секретарше пришлось напоминать об этом. Еще два года назад он был его хозяином. Теперь же от него почти ничего не осталось, только темные деревянные панели на стенах. Даже мебель другая. Витторио унаследовал от него лишь стены, ничего больше. Савороны опустился в большое кожаное кресло со спинкой на шарнирах. Ему не нравились такие кресла, он уже слишком стар, для того, чтобы сражаться с этим чудовищем, чья спинка автоматически изменяет угол наклона с помощью невидимых пружин и шарикоподшипников. Он сунул руку в карман и извлек оттуда телеграмму, заставившую его приехать в Милан из кампо фьори телеграмму из Рима, в которой говорилось, что за семейством Фонтини Кристи установлена слежка. «Зачем? Кем? Почему приказу?» Подобные вопросы невозможно задать по телефону, ибо телефон — орудие государства. Государство. Вечно это государство. Видимое и невидимое. Наблюдают, следят, слушают, подглядывают. Телефонами пользоваться нельзя. А никаких объяснений информатор из Рима, который применил простейший код, не дал. Мы не получили никакого ответа из Милана, поэтому решили телеграфировать вам лично. Пять контейнеров, поршней, авиационным двигателем, дефектом. Рим настаивает немедленные замене, повторяю, немедленной. Пожалуйста, подтвердите телефоном получение до конца дня. Число пять означало семейство Фонтини Кристи ибо их было пятеро, отец и четверо сыновей. Любое упоминание слова «поршень» означало внезапно возникшую опасность. Повтор слова немедленно не требовал расшифровки. Необходимо было тотчас же подтвердить получение телеграммы, позвонив по телефону в Рим. Тогда сразу связались бы с нужными людьми, обдумали план действий. Но теперь было слишком поздно. Телеграмма была послана Савороны днем. Витторио должен был получить свою около одиннадцати. И тем не менее сын не позвонил в Рим и не связался с ним в Кампо-де-Фьори. Скоро конец дня. Поздно. Непростительно. Люди каждый день рискуют собственной жизнью и жизнью своих близких, ведя борьбу с Муссолини. Не всегда так было, — думал Савароне, глядя на дверь кабинета в надежде, что в любую секунду войдет секретарша и сообщит ему, где Витторио. Когда-то все было совсем по-другому. Сначала Фонтене, Кристи поддерживали Дучи. Слабовольный, нерешительный Мануил бросил Италию на произвол судьбы. Бенито Муссолини выгодно от него отличался. Он сам прибыл в кампо де чтобы встретиться с патриархом рода Фонтини Кристи, ища его поддержки, так Макиавелли некогда искал поддержки у князей. Тогда Муссолини был полон энергии и планов, обещал Италии великое будущее. Это было 16 лет назад. С тех пор Муссолини пожал плоды своего красноречия. Он украл у нации право думать, у человека право выбора, Он обманул аристократию, использовал ее в своих интересах и отрекся от их общих целей. Он вверх страну в совершенно бессмысленную африканскую войну и все ради личной славы. Он осквернил самый дух Италии и Совороны поклялся остановить его. Фонтини Кристи собрал северных князей и возглавил тайный мятеж. Муссолини не мог решиться, на открытый разрыв с Фонтини Кристи. Разве только обвинение в государственной измене будет доказано с такой неопровержимостью, что даже самые горячие сторонники семьи вынуждены будут признать, что Фонтини Кристи по меньшей мере поступил неосторожно. Италия неумолимо сползала к вступлению в войну. Муссолини приходилось осторожничать.